С тех пор, как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках, и немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались зубами, руками, вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это, тогда, не жалея сил, мы захватывали новый плацдарм, и после... Наступали с него. Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма, и никто из нас не может знать этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем, и ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр. И еще попытаются». Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится, и как она кончится, они тоже знают. И, наверное, потому так сильно у нас желание выжить. В самые трудные месяцы сорок первого года в окружении, заодно то, чтобы остановить немцев перед Москвой, каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади. Большинство из нас увидит победу. И так обидно погибнуть в последние месяцы. В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны, высадились, наконец, союзники во Франции делить победу. Все лето, пока мы сидим на плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и здесь что-то начнется. Васин кончил чинить аппарат, любуется своей работой. В окопе косое солнце и тень. Разложив... На голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них. «Давайте подежурю, товарищ лейтенант. Обожди». Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В стереотрубу, приближенной увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей. Опять в том же месте возникает над бруствером летучий желтый дымок. Роют. Какой-то немец роет средь бела дня. Блеснула лопата. Лопата у них замечательная, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая машинная кепка. Тесно ему копать, а каску от жары снял. «Вызывай второго». «Стрелять будем?» — оживляется Васин и, сидя перед телефоном на своих босых пятках, вызывает. Второй — это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в хуторе. Голос поутрину хрипловатый и строг. Спал, наверное. Окна завешаны одеялами, от земляного пола побрызганного водой, прохладно в комнате. Мух ординарицу выгнал. Можно спать в жару. А снарядов, конечно, не даст. Я иду на хитрость. Товарищ второй обнаружил немецкий артиллерийский МП. Скажи просто, обнаружил наблюдателя. Наверняка не разрешит стрелять. Откуда знаю, что это артиллерийский НП? Сомневается и оценка. И уже мрачный, раздраженный от того, что надо принимать какое-то решение. Засек стереотрубу по брезку стекол. Вру я честным голосом. А может быть и не вру. Может быть он кончит рыть и установит стереотрубу. Значит, НП, говоришь... И оценка колеблется. Лучше не надеяться, а то потом вовсе обидно. Что за жизнь в самом деле? Сидишь на плацдарме, голову высунуть нельзя, а обнаружил цель, и тебе снарядов не дают. Если бы немец обнаружил меня, он бы не стал спрашивать разрешения, этой ночью уже прислали бы сюда другого командира взвода. «Три снарядика, товарищ второй, спешу я, пока он еще не передумал, и голос мой мне самому противен в этот момент». «Расхвастался. Воздух сотрясать хочешь или стрелять?» — злится вдруг Яценко. И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку знают, что Яценко стреляет неважно, и грамотно, подготовку данных знает. Но, как говорится, если таланта нет, это надолго». Однажды он пристреливал цель и восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай, если придется стрелять. С ним всегда так. Хочешь лучше сделать, а наступаешь на больную мозоль. «Так вы ж больше не дадите, товарищ комдив». «Оправдываюсь я поспешно. Это хитрость, непонятная человеку штатскому». Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково. «Комдив». Хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом в лучшем случае майор. Яценко любит, когда его называют сокращенно и звучно. «Товарищ комдив». И я иду на эту хитрость, как бы забыв, что по телефону не положено ни звания, ни должности, есть только позывные. «Тебе что?» «Мой позывной неизвестен», — обрывает Яценко, но слышно по голосу, доволен. Это главное. Что угодно говорить, лишь бы снарядов дал. Мне начинает казаться даст. «А ты знаешь, сколько наш снаряд стоит? Пятьдесят килограммов. Ты знаешь, сколько это в пересчете на рубли?» Все ясно. Точка опоры найдена. Когда пошло в пересчете на рубли, Яценко уже не сдвинешь. Он говорит долго и поучительно. Он любит себя послушать и постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добрее. «Нанесешь этот НП на разведсхему, пришлешь мне с разведчиком и наблюдай за ним. Мотовилов, наблюдай. Молодец, что засек. Хочется выругаться. Страшно, мы напугали немца, что нанесем его на разведсхему. Это все равно, что убить его мысленно». А он вот пока что роет. «Я знал, что комдив снарядов не даст», — говорит Васин, когда я возвращаю ему трубку. Он как будто даже доволен, что его предвидение сбылось. «Тоже мне ясновидящий. Ты лучше сапоги надень, срываю я на нем зло. И ноги подбери, расселся, как на пляже». Анимец теперь обнаглел окончательно, роет на глазах у всех, словно знает, что по нему не будут стрелять. Я стараюсь не глядеть в его сторону. От этого меня еще больше все раздражает сейчас. И окоп тесный, и вода во фляжке теплая, пить противно, и еще Васин с аппаратом расселся так, что повернуться невозможно. Этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп, чтоб не торчал перед глазами». Меня еще потому все раздражает сейчас, что выход есть, снаряды добыть можно, но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров. В 60 метрах от нас кукуруза, там НП дивизионной артиллерии. Они все же не так трясутся над снарядами, и командир взвода там Никольский, мальчик еще, страшно вежливый, этот не откажет, главное перебежать шестьдесят метров до кукурузы. Я уже знаю, что не перестану думать об этом. Удивительно голая местность. Только несколько минных воронок, ни одного окопа, даже трава жесткая, стелющаяся. Упадешь — и весь виден. Но сидеть так целый день, смотреть, как немец роет на глазах у тебя, тоже терпения не хватит. От немца у нас загораживает гребень кювета. Можно хоть изготовиться скрытно. Затягиваю... Тоже ремень, передвигаю пистолет за спину, вешаю бинокль на шею. Будут спрашивать, отдувайся за обоих. А если Камдив будет ругаться? Васин очень не любит, когда начальство ругается, прямо-таки грустнеет на глазах. Вот ты и скажешь Камдиву, что в следующий раз снаряды давал. Васин моргает жалобно. Мне, мол, хорошо говорить, а отдуваться ему? Не бойся, Камдив сюда не придет. Еще раз оглядываю высоты, занятые немцами. Тихо. Выскакиваю из окопа и бегу. Ветер кидается навстречу, нечем дышать. Впереди воронка. Только бы добежать до нее. Не стреляет. Не стреляет. Падаю, не добежа. Сердце колотится в горле. Пиу, пиу. Чик, чик, чик. Словно плетью хлестнула по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки так близко. Дурак, не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаю в землю. Она сухая, каменистая. Чип-чип-чип. Только б не в голову. Всей кожей головы чувствую, как могут попасть. Пиу-пиу-пиу. Это уже свистят поверху. Осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажмуриваюсь от вспышки. Вот он откуда бьет. На переднем скате высоты крошечный холмик, яблони и в круглые тени ее окоп. Не могу удержать дрожь глаза, когда там бьются белые вспышки. Хочется зажмуриться, лучше не видеть, как по тебе стреляют. Впереди меня у края воронки каким-то образом уцелевший желтый подсолнух. Смотрит на солнце, отвернувшись от немца. «Фить!» Падает шляпка. «Фить!» Падает стебель, перебитый у основания. Я лежу на неудобно подогнутых руках, щекой, плечами прижавшись к земле. Земли высота кажется огромной, только краешек неба виден над ней. Я стараюсь запомнить место, где сидят пулеметчика, чтоб из кукурузы, откуда оно будет выглядеть иначе, узнать его. Если он не попадет меня, и я добегу до кукурузы, тогда уж он будет в моем положении. Против артиллерии, бьющей с закрытой позиции из-за Днестра, пулеметчик то же, что я, безоружный сейчас против него. Я лежу под его пулями распростертый из суверного чувства, стараясь не думать о том, что будет с пулеметчиком, если я останусь жив и добегу до кукурузы.